67. В это воскресенье в Брюге был крестный ход в честь праздника крови Господней. Клаас предложил жене и Нелли пойти посмотреть, может быть, встретит у Леншпигеля. Сам он останется стеречь дом и будет ждать, не вернется ли их богомолец. Женщины ушли, Клаас, оставшись один в даме, уселся на пороге. Городок точно вымер, не слышно было ничего, кроме звонких ударов деревенского колокола. Да и из Брюги временами доносились отрывочные звуки соборного перезвона, громовых залпов из фальконета, шипение потешных огней. В раздумье Клаас искал глазами сына, но перед ним не было ничего, кроме синего безоблачного небосклона. Нескольких собак, лежащих с высунутым языком на припёке, воробьёв с чириканьем купающихся в песке, подкрадывающегося к ним кота и лучей солнца, ласково заглядывающих. в окна домов и сверкающих на медных кастрюлях и оловянных кружках. Но среди всего этого ликования класс оставался печален, и, ожидая сына, все старался разглядеть его в сизой дымке лугового тумана или услышать его голос в веселом шелесте листьев и радостном пении птиц. Вдруг на дороге из дегема выросла высокая фигура человека, но это, очевидно, был не Улиншпигель. Человек шел по опушке поля, выдергивая морковь, жадно ел ее, «Здорово проголодался», — подумал Клаас. На мгновение он потерял его из виду. Потом он снова появился на углу цапленной улицы. И тогда узнал того посланца его брата Йоста, который привез ему 700 червонцев. Бросившись к нему, навстречу он встретил его словами. «Добро пожаловать!» «Благословенный, приемлющий бесприютных путников», — ответил тот. Снаружи на подоконнике рассыпаны были крошки хлеба, которые Соткин бросала птицам. Зимой они прилетали сюда в поисках корма. Человек подобрал несколько крошек и жадно жевал их. — Ты голоден? — Неделю тому назад меня обобрали грабители, — ответил тот. — С тех пор я питаюсь морковью с полей да корешками в лесу. — Самое время, стало быть, подкрепиться. Вот класс открыл шкаф, вот миска гороха. Яйца, колбаса, ветчина, генские сосиски, холодная рыба. В погребе внизу дремлет лубенское вино, красное и светлое, вроде бургундского, ждет только, чтобы стаканы наполнились. Затем полено в печь. Слышишь, как шипят колбасы на сковородке. Это песнь доброй закуски. Класс хлопотал, переворачивая колбасу и расспрашивая. — А сына моего, Улиншпигеля, ты нигде не встречал? — Нет, — ответил тот. «А что ты знаешь о брате моем Йосте?» И класс поставил на стол яичницу с жирной ветчиной, жареную колбасу, сыр, большие рюмки, красное лубенское вино, сверкавшее в бутылке И он услышал в ответ. «Твоего брата четвертовали в Зиппенакене под Аахеном за то, что он, как еретик, воевал с императором. глаз почти потерял сознание. Дрожа всем телом от гнева, он повторял только «О, проклятые палачи! Ах, Йост, бедный мой брат!» Но тот сурово заявил «Наши радости и горести не от мира сего». И принялся за еду. Затем он продолжал «Я был у твоего брата в темнице, куда пробрался, выдав себя за мужика из Нисфеллера, его родича. Я пришел сюда, потому что он... повелел мне, если ты не умрешь, подобно мне, за правую веру, пойди к брату, моему классу, прикажи ему жить в мире Господнем, отдаться делам благотворения, в тайне учить сына вере Христовой. Деньги, полученные им от меня, отобраны у бедного, невежественного народа. Пусть употребит их на то, чтобы взрастить тиле в познании Господа и Слова Его». При этих словах посланец, Облобызал Клааса, а класс со стоном повторял «Умер на колесе! Бедный мой брат!» И он не мог прийти в себя от душевной боли. Однако, видя, что гость хочет пить, он налил ему вина, но сам он ел и пил без удовольствия. Соткин и Нелли пробыли в брюге целую неделю. Все это время посланный Йоста прожил у Клааса. По ночам раздавались по всему дому вопли котлины. — Огонь! Огонь! Пробейте дыру! Душа рвется наружу. И класс шел к ней, успокаивал ее ласковыми словами и возвращался в свой домик. К вечеру седьмого дня гость ушел и не хотел взять от класса больше двух червонцев за еду и приют в дороге.